Глава 2. Зависимость — это неплохо. В одном телешоу пары из разных стран соревнуются друг с другом. Несколько лет назад звездами были Карен и Тим, оба красивые, сексуальные, умные и успешные. В ходе преодоления трудностей всплывали интимные детали их союза. Карен хотела узаконить отношения, а Тим — нет. Он цеплялся за свою независимость, а ей хотелось максимальной близости. В сложные моменты и после разногласий Карен просила, чтобы Тим взял её за руку. А он каждый раз колебался, не хотел сокращать дистанцию и, к тому же, не собирался исполнять все её прихоти. В последнем эпизоде шоу они лидировали и почти выиграли огромный приз, но на финишной прямой потеряли первенство. В интервью для финального эпизода на вопрос, о чём из сделанного они сожалеют, Карен отвечает, Наверное, мы проиграли, потому что я требовала к себе слишком много внимания. Сейчас я понимаю, что перегибала палку. Я всё время просила Тима «дать мне руку». Не представляю, почему это вдруг показалось так важно. Но я сделала выводы и решила, что больше не буду так себя вести. Зачем всё время хватать его за руку? Это глупо. Надо было самой держать себя в руках, а не ждать этого от других. Тим был немногословен. «Соревнования похожи на реальную жизнь. Это, наверное, самый невероятный опыт за всю мою жизнь. Нам даже некогда было злиться друг на друга. Мы торопились перейти от одного задания к другому». Ни один не упомянул важный факт. Тим перетрусил перед двойным банджи-джампингом и чуть не вышел из игры. Карен уговаривала и успокаивала его, напомнив, что она тоже будет прыгать, но он ни в какую. Даже снял с себя всё снаряжение и ушёл но потом всё же решился прыгнуть. Вот в этот момент их и обошли соперники. Теория привязанности гласит, что основной посыл Карен, что она может и должна контролировать свои эмоциональные потребности и самостоятельно справляться со стрессом, в корне не верен. Она сочла, что проблема в ней. По данным исследований, всё ровно наоборот. Привязанность настраивает мозг просить поддержки у любимого человека и заботиться о его постоянном психологическом и физическом присутствии. В случае отказа в поддержке мы запрограммированы продолжать попытки до получения желаемого. Если бы Карен и Тим знали об этом, ей не пришлось бы краснеть за просьбы взяться за руки в минуты волнения, которые транслировались на всю страну. А Тим, в свою очередь, просто взяв её за руку, прибавил бы обоим куража для победы. Если бы он сразу так сделал, ему не пришлось бы позже тушить пожар эмоций. И он по собственной инициативе мог бы брать её за руку, не дожидаясь просьб и признаков волнения. А послушая он Карен перед прыжком, они не потеряли бы столько времени. Согласно правилу привязанности, люди требуют столько, сколько не дополучают Удовлетворив свои эмоциональные потребности, и чем скорее, тем лучше, они переносят внимание на внешний мир. В литературе это называется парадокс зависимости. Чем больше двое зависят друг от друга, тем независимее и смелее себя ведут. Карен и Тим не знали, что эмоциональная связь даёт конкурентное преимущество. «Мы долго шли, но идти ещё далеко». Самообвинение Карен в излишней требовательности и равнодушии Тима к своей роли в отношениях — не редкость. И не их вина — В нашей культуре порицается базовая потребность в близости и особенно в зависимости, а независимость возводится на пьедестал. Мы воспринимаем ее как аксиому, себе в ущерб. Идея эмоциональной самодостаточности не нова. Не так давно в западном обществе царило убеждение, что дети будут счастливее, если предоставить их самим себе и научить успокаиваться самостоятельно. Но потом появилась теория привязанности, и перевернуло все с ног на голову, по крайней мере, в отношении детей. В 1940-е годы специалисты предупреждали, что избалованные дети не несамостоятельны, закомплексованные и вырастают в эмоционально нездоровых и неприспособленных к жизни взрослых. Родителям советовали обращать поменьше внимания на младенцев, пусть даже они часами плачут, и кормить строго по расписанию. В больницах детей изолировали от родителей, видеться можно было только через стеклянную стену. Социальные работники изымали ребёнка из семьи и отправляли на патронажное воспитание при малейших намёках на проблемное поведение. Считалось, что родителям и ребёнку необходима дистанция и что привязанность не нужно демонстрировать постоянно. В популярном издании для родителей, опубликованном в 1920-е годы, «Психологическая забота о детях», Автор Джон Бродос Уотсон предостерегал от избытка материнской любви и посвятил книгу первой матери счастливого ребёнка. Этот ребёнок, по мысли автора, должен вырасти полностью независимым, бесстрашным, уверенным в себе, гибким и изобретательным человеком. Только физическая боль смогла бы выжить из него скупую слезу, и он стал бы полностью погружённым в свою жизнь и не привязывался бы ни к местам, ни к людям. До середины 20 века, а точнее до 1950-60-х годов, когда вышла принципиально новая работа Мэри Эйнсворд и Джона Боулби, основателей теории привязанности, психологи не представляли, что такое связь матери и младенца. Его привязанность к ней была в их глазах побочным продуктом жизнеобеспечения. Мать ассоциируется с пищей, поэтому развивается потребность в ее присутствии. Болби заметил, что младенцы с полностью удовлетворенными потребностями, но без объекта привязанности, от отказники и сироты военного времени, отстают в развитии по физическим, интеллектуальным, эмоциональным и социальным навыкам. Исследования Мэри Эйнсворд и Джона Болби прояснили, что связь младенца с опекуном не менее важна для его выживания, чем пища и вода. Потребность в привязанности есть не только у детей. Болби неоднократно подчеркивал, что привязанность — это неотъемлемая часть человеческого поведения на протяжении всей жизни. Позже Мэри Мэйн выделила среди взрослых несколько типов привязанности, исходя из того, какие отношения складывались у них в младенчестве с опекунами, что также влияло на их родительскую модель поведения. Синди Хейзен и Филипп Шейвер — Независимо от Мэри Мэйн, также разделили людей по типам привязанности в романтических отношениях. В «Рокки Маунтэн News опубликовали любовный тест, где читателям предлагалось отметить одно из трёх утверждений, с которыми они согласны. Это были описания трёх типов привязанности. «Я легко сближаюсь, меня не смущает моя зависимость от человека или его от меня. Я не боюсь остаться в одиночестве или слишком сблизиться». Описание надёжного типа «Я не тороплюсь сближаться. Мне трудно полностью довериться человеку, и я не хочу ни от кого зависеть. Сближение меня пугает, особенно если человеку нужна более короткая дистанция, чем мне». Описание избегающего типа «Мало кто готов сократить дистанцию до комфортного мне расстояния. Я часто боюсь, что любимый человек меня не любит или бросит. Я ищу полного единения, а это многих отпугивает». Описание тревожного типа Интересно, что у взрослых соотношение типов было такое же, как у детей. Большая часть респондентов попала в категорию надежных, а остальные распределились между тревожным и избегающим. Исследователи отметили, что каждому типу соответствовали очень разные убеждения о себе, о любви, отношениях и близости вообще. Дальнейшие исследования Хейзен и Шейвера и других ученых подтвердили эти результаты. Как Боулби и отмечал, привязанность управляет нами всю нашу жизнь. Но взрослые умеют абстрактно мыслить, поэтому потребность в постоянном физическом присутствии другого человека можно временно компенсировать сознанием того, что он с нами эмоционально и психологически. Как бы то ни было. Тяга к близости и уверенность в присутствии любимого человека лежат в основе всей нашей жизни. В прошлом ни во что не ставили связь матери и ребёнка, а сейчас недооценивают значимость привязанности у взрослых. Зависимость в отношениях до сих пор осуждают. Миф о созависимости Преодоление созависимости и другие популярные сегодня способы саморазвития Описывают отношения теми же словами, что связь матери и ребенка в начале 20 века. «Счастливый ребенок – свободный от лишних привязанностей». Современные специалисты раздают приблизительно такие же советы. «Счастье внутри нас, и оно не должно зависеть от любимых или от друзей. Они не отвечают за ваше благополучие, а вы за их, каждый сам за себя. Никому не позволяйте нарушать свой внутренний покой». Если вам не нравятся поступки любимого человека, эмоционально отстранитесь от ситуации, думайте о себе и ведите себя спокойно. А если не можете, то с вами что-то не так, вы вцепились в свою любовь, это созависимость, а значит, пора провести границы. Идеальным союзом считаются отношения двух самодостаточных людей, основанные на взаимном уважении и поддержании четких границ. Если вы впали в зависимость от любимого человека, значит вы не самодостаточны и вам посоветуют работать над собой, чтобы дистанцироваться и лучше понять себя. Потребность в близости. Как клеймо, ее приравнивают к мании, а это, как известно, ничем хорошим не заканчивается. Установки теории созависимости очень помогают родственникам наркоманов, для чего изначально и разрабатывались. Но применять их к любым отношениям без разбора бесполезно и даже вредно. Под их влиянием находилась кара на шоу. Но с биологией не поспоришь. Биологическая истина. Согласно многочисленным исследованиям, привязанность формирует из двоих одно физиологическое целое. От любимого человека зависят давление, сердцебиение, дыхание и уровень гормонов в крови. Оба теряют автономность. Пропагандируемая в современной психологии дифференциация не выдерживает биологической критики. Зависимость — это факт, а не выбор или предпочтение. Это хорошо иллюстрирует исследование Джеймса Коэна, директора лаборатории аффективной нейробиологии Университета Виргинии. Он изучает механизмы влияния социальных отношений разной степени близости на эмоции. В конкретном исследовании, проведённом совместно с Ричардом Дэвидсоном и Хилари Шефер, участвовали состоящие в браке женщины. Пока их мозг сканировали аппараты функционального МРТ, доктор Коэн с коллегами вызывал у них стресс, сообщая, что сейчас они почувствуют слабый удар тока. Обычно при стрессе активируется гипоталамус, что и произошло. У женщин, державших за руку незнакомого человека, активность гипоталамуса была понижена а у тех, которые держали за руку мужа, активность почти не наблюдалась. Что интересно, самой низкой она была у тех, кто считал свой брак счастливым, но к этому мы вернёмся позже. Из этого следует, что при тесной связи в паре происходит взаимная регуляция психологического и эмоционального состояния. Физическое присутствие снижает стрессовую реакцию. а какой дифференциации может идти речь, если зависимость от любимого человека обусловлена биологически. Карен, похоже, инстинктивно понимала целительный эффект рук любимого в напряженной ситуации. Но, как это ни прискорбно, впоследствии поддалась всеобщему заблуждению и назвала свой инстинкт постыдной слабостью. Парадокс зависимости Джон Боулби задолго до появления технологий нейровизуализации понял, что потребность разделить жизнь с любимым человеком заложена генетически и не имеет отношения к себялюбию и самодостаточности. Когда мы встречаем свою половинку, в игру вступают мощные и неконтролируемые силы. Поведение меняется наперекор стремлению к независимости и сознательным желаниям. При наличии спутника вопрос о зависимости больше не стоит. Она возникает в любом случае. Красивое сосуществование безуязвимости и страха потери было бы идеально, но для нашего биологического вида невозможно. Эволюция доказала, что ставшая единым целым пара, который один злится и расстраивается вместе с другим, даёт значительное преимущество для выживания. Оба сделают всё для спасения друг друга, и высокая заинтересованность одного в благополучии второго способствует выживанию двоих. Потребность найти пару есть у всех трёх типов, но они по-разному реагируют на неё. Надёжные и тревожные её реализуют, а избегающие — подавляют. В главе 6 мы опишем ряд экспериментов, подтверждающих, что у последних тоже есть потребность в привязанности, но они всеми силами её игнорируют. Получается, влюблённые должны превратиться в сиамских близнецов или отказаться от некоторых аспектов личной жизни — Таких, как карьера и друзья? Как ни странно, вовсе нет. Доказательства тому найдутся в детстве, откуда и начинается привязанность. Ее типы у взрослых и детей разные, но нашу идею лучше всего иллюстрирует тест незнакомой ситуации. Тест незнакомой ситуации. Сара с годовалой дочерью Кимми пришли в комнату с игрушками. Их приветливо встретил ассистент. Кимми сразу бросилась в игрушечный рай, ползала, хватала всё подряд, разбрасывала, вертела, катала, искала кнопочки и периодически поглядывала на мать. Потом Сару попросили тихонько выйти. Обнаружив её отсутствие, Кимми сразу расстроилась. Всхлипывая быстро поползла к двери, принялась колотить в неё и звать маму. Ассистент пытался отвлечь Кимми набором разноцветных кубиков, но она только разбушевалась и швырнула их ему в лицо. Когда Сара вернулась, Кимми поспешила к ней на четвереньках и попросилась на руки. Они обнялись, и Сара нежно утешала дочь. Та крепко вцепилась в мать и постепенно перестала плакать. Успокоившись, Кимми снова почувствовала интерес к игрушкам и вернулась к ним. Это исследование стоит в ряду важнейших в теории привязанности. Мы описали сокращенную версию. Мэри Эйнсворт интересовал детский исследовательский драйв, тяга к игре и обучению, и его зависимость от присутствия матери. Как выяснилось, наличие рядом объекта привязанности помогает ребенку увереннее ориентироваться в незнакомой среде. Это так называемая «надежная база» — знание, что есть на кого положиться и к кому обратиться в трудную минуту. Надежная база — обязательное условие способности исследовать, развиваться и учиться. Надёжная база для взрослых Взрослые не играют в игрушки, но сталкиваются с незнакомыми, порой непростыми ситуациями. Мы хотим, чтобы работа давалась легко, увлечения радовали и вдохновляли, и при этом оставались силы на заботу о детях и близких. Если есть надёжная база, как мать для младенца, весь мир у наших ног. Мы готовы рисковать, творить и идти за мечтой. А что, если надежности нет? Отсутствие уверенности, что самый близкий человек нас любит и поддерживает, мешает сосредоточиться на важном и получать удовольствие от жизни. Как и в тесте незнакомой ситуации, если любимый человек всегда рядом, позаботится и утешит в трудную минуту, ничто не мешает заниматься делами, придающими жизни смысл. Брук Финни, директор лаборатории отношений университета Карнеги-Меллон, продемонстрировала эффект надежной базы. Особенно ее интересовали способы взаимной поддержки в парах и факторы, определяющие ее качество. В одном из своих исследований Брук Финни просила пары обсудить друг с другом в лаборатории свои личные цели и возможности. Поддержка любимого человека, по их словам, поднимала самооценку и настроение и вероятность достижения целей в этом случае они оценивали выше, чем до разговора. Участники, которых «Спутник» осудил или не поддержал, не желали обсуждать свои цели, обесценивали их во время разговора и не видели перспектив. Возвращаясь к Карен и Тиму, героям телешоу, их опыт во многом схож с детским, в тесте незнакомой ситуации. Кимми нуждалась в матери по той же причине, по которой Карен — хотела взять Тима за руку, а Тим приободрился от ее поддержки. Карен протестовала, не желая продолжать, пока они не возьмутся за руки, а Кимми плакала. Обе нуждались в утешении объекта привязанности, чтобы сосредоточиться на текущих задачах. И только после восстановления надежной базы смогли вернуться к своим делам. «Поиск подходящего для зависимости человека» Что делать, если тот, на кого мы полностью полагаемся и от кого эмоционально и физически зависим, не выполняет свою роль? Наш мозг возлагает на любимого человека обязанность служить надежной базой, эмоциональным якорем и островком безопасности, всегда готовым прийти на помощь в трудную минуту. Мы запрограммированы удерживать его рядом. Но что, если его нет? В эксперименте Коэна Физический контакт с супругом снижал тревожность во время стресса. И больше всего у тех, кто был счастлив в браке. Другие эксперименты дали еще более многообещающие результаты. Брайан Бейкер, психиатр и исследователь из Университета Торонто, изучал психиатрические аспекты сердечных заболеваний и гипертонии, и в частности, влияние супружеских разладов и производственной нагрузки на артериальное давление. Оказалось, что при умеренной гипертонии у счастливых в браке давление снижается в присутствии любимого человека, а в несчастливом поднимается и сохраняется на высоком уровне все время, пока супруг или супруга находится рядом. Исследование расширило горизонты. С человеком, не способным удовлетворить наши базовые потребности, привязанности, мы постоянно беспокоимся и напрягаемся из-за чего подвержены всевозможным недугам. Не предоставляя надежную базу, спутник ставит под угрозу не только эмоциональное благополучие, но и физическое здоровье. Теперь очевидно, что качество жизни зависит от любимого человека, и никак иначе. Он влияет не только на отношение к себе, но и на веру в себя и решимость достигать целей и следовать за мечтами. Те, чей спутник удовлетворяет их внутренние потребности в привязанности и с удовольствием служит надёжной базой и островком безопасности, дольше живут и обладают завидным эмоциональным и физическим здоровьем. Вечно занятый и не поддерживающий спутник вселяет неуверенность и выкачивает энергию, в прямом смысле приостанавливая развитие и подрывая здоровье партнёра. Мы расскажем, как найти человека, способного быть надёжной базой как стать таким самому и научить нынешнего спутника брать на себя эту роль. Как пользоваться аудиокнигой? Чем эта аудиокнига полезна для поиска подходящего человека и улучшения существующих отношений? После предисловия вы сразу можете перейти к делу. Для начала определите свой тип привязанности. Затем вы узнаете, как определить чужой тип привязанности. Это первые шаги к пониманию ваших личных потребностей в отношениях и кто способен их удовлетворить. Мы шаг за шагом приведем вас к этому и расскажем, как проверить все на практике. В следующей части мы подробнее обсудим типы привязанности. Вы начнете лучше ориентироваться во внутренних механизмах каждого типа. Вы в совершенно новом свете увидите свой романтический опыт и отношений окружающих. Третья часть начинается с предупреждения. Вы познаете эмоциональную цену связи с человеком с противоположными потребностями в любви. Мы опишем конкретные проблемы союза тревожно-избегающей. Если вы уже в нем состоите и не готовы расходиться, мы объясним, что можно сделать. Определив потребности и слабые места типов привязанности своего и любимого человека, Исследуя советам и методикам, разработанным специально для тревожно избегающих пар, вы выведите отношения на более надежный уровень. Если вы намерены расстаться, мы расскажем, что может вам помешать и как пережить боль разрыва. Наконец, мы проанализируем образ мышления людей с надежным типом привязанности. Вы научитесь внятно, уверенно и с достоинством излагать свои потребности нынешнему, или потенциальному спутнику, и делать выводы из его реакции. Она скажет о многом. У людей с надежным типом привязанности есть пять способов разрешения конфликтов. Вы узнаете о них и выполните практические упражнения для подготовки к реальной проблеме. Для тревожных и избегающих типов это очень важно, поскольку учит поддерживать здоровые и полноценные отношения. Даже если вы относитесь к надёжному типу, всё равно почерпнёте что-нибудь полезное и станете ещё счастливее. Это универсальный навык, сводящий к минимуму трения с окружающими. Надеемся, что узнав потенциал привязанности для отношений и научившись его использовать, вы измените жизнь к лучшему, как это получилось у нас.